«Драконы вернулись туда, где мы их впервые нашли. Я их посетил. Лес постепенно забирал их себе, повсюду высокая трава и вьющиеся растения. Они были так же незабываемо прекрасны, как в тот миг, когда мы увидели их в первый раз, и так же неподвижны. Они пробили бреши в могучих кронах деревьев, когда восстали от сна, чтобы сразиться за бак». Их возвращение тоже не отличалось деликатностью, и теперь с неба на землю сквозь густую зелень проливались солнечные лучи, которые словно позолотили драконов. Я ходил между ними и, как и прежде, почувствовал призрачный зов дара, который исходил от спящих статуй. Я нашел рогатого дракона, королева из дома, и даже осмелился прикоснуться к его плечу голой рукой, но ощутил лишь холодную чешую, Они все были там. преддракон, крылатый кот — самые разные существа, вырезанные из камня элдерлингами и магами, владеющими силой. Я видел девушку на драконе. Я улыбнулся огню в камине. Она крепко спит. Только теперь она немного изменила положение, тянется вперед и с любовью обнимает за шею своего дракона. К ней я не решился прикоснуться, потому что еще не забыл, как она набрасывалась на воспоминания, которыми я с ней делился. Может быть, я боялся получить назад то, что добровольно ей вручил. В общем, я осторожно, стараясь не шуметь, прошел мимо нее. А вот ночной волк ощерился, шерсть у него на загривке встала дыбом. Он миновал девушку так, словно вышел на охоту. Волк знал, кого я искал. «Верите». Едва слышно проговорил шут, словно подтверждая мою невысказанную мысль. «Да, верите», — не стал спорить я, — «моего короля». Я вздохнул и продолжил рассказ. Я его нашел. Когда я увидел зеленоватую шкуру верите, испещренную пятнами солнечного света, ночной волк сел и аккуратно уложил хвост вокруг лап. Он не хотел подходить слишком близко. Я почувствовал, как смолкли его мысли, он оставил меня наедине с самим собой. Я медленно приблизился к верите дракону, чувствую, как оглушительно стучит в груди сердце. В теле, вырубленном из силы и камня, спал мой король. Ради него я принял такую страшную боль, что шрамы от этих ран телесных и душевных останутся со мной до конца жизни». Я шел и чувствовал, что по щекам текут слезы. Как же мне хотелось услышать его такой знакомый голос! «Верите!» — хрипло позвал я. Моя душа тянулась к нему. Словами, даром, силой я искал своего короля, а мне не удалось его найти. Тогда я положил ладони на холодные плечи, прижался к нему лбом и снова, не способный думать ни о чем другом, потянулся к нему — Я его почувствовал, но на самом деле это уже был не он. Лишь едва знакомое присутствие. Ну Точно так же можно поймать солнечный свет, подставив ему руки. Верите, прошу вас, умолял я, и снова попытался с ним связаться, воспользовавшись всей силой, что имелось в моем распоряжении. Придя в себя, я обнаружил, что лежу на земле рядом с драконом. Ночной волк не сдвинулся с места, продолжая нести вахту. Он ушел. Сказал я ему то, что он знал и без меня. Верите, ушел. А потом я спрятал голову в коленях и зарыдал, оплакивая своего короля безутешнее, чем в тот день, когда он стал драконом. Я замолчал и откашлялся, выпил немного бренди, потом поставил кружку и увидел, что Шут смотрит на меня. Он подвинулся ко мне поближе, чтобы лучше слышать мой рассказ — и огонь камина позолотил его кожу, но не открыл мне его мысли. Думаю, именно в тот миг я понял, что моя прошлая жизнь сгорела дотла. Если бы верить, сохранил какую-нибудь форму, до которой я мог бы дотянуться, если бы он продолжал существовать и оставался звеном, связующим меня с силой, тогда часть меня захотела бы остаться фицем, Чиволым видящим но его не было. Конец моего короля означал и мой конец. Когда я встал и вышел из каменного сада, я понял, что наконец получил то, о чем всегда мечтал. Возможность самостоятельно решать, кто я такой и как буду жить дальше. Теперь только я сам мог принимать за себя решение. «Почти», вмешался волк. Я не обратил на него внимания и сказал, что ту Прежде чем мы покинули горы, я задержался еще в одном месте. Ты наверняка его помнишь. Столб, у которого нас с тобой посетило видение. Он молча кивнул, и я продолжил свой рассказ. Когда мы подошли к месту, где на перекрестке стоял высокий камень силы, я замер, не в силах справиться с искушением. Меня захлестнули воспоминания. Впервые я сюда пришел со Старлинг, Кеттл, Шутом и королевой Кетрикен в поисках короля Верите. Здесь мы остановились, и на меня накатило видение многолюдного рынка, выстроенного на месте роскошного зеленого леса. Шут сидел на верхушке каменного столба, а рядом стояла похожая на него женщина с белой кожей и почти бесцветными глазами. В этом ином месте и времени ее короновали деревянной диадемой, украшенные резными петушиными головами и хвостовыми перьями. Ее диковинный вид и шут рядом с ней привлекли внимание толпы. Картинка возникла в моем сознании всего на одно короткое мгновение, словно мне удалось на минутку заглянуть в окно, ведущее в другой мир. Затем все исчезло, и потрясенный шут свалился со столба. Я знал, что он разделил со мной мое видение иного мира и иного времени — Именно загадочность этого места заставила меня сюда вернуться. Черный монолит, возвышавшийся над кругом камней, стоял неподвластным хам или шайником. Письмена, вырезанные на гладкой поверхности, звали меня в неизведанные земли. Теперь я знал, что передо мной были одни из врат силы. Я медленно обошел камень» узнавая руны, которые могли вернуть меня в каменоломне, А другие помогут найти покинутый город Алдерлингов. Не думая о том, что делаю, я провел пальцем по одной из рун. Несмотря на свои размеры, ночной волк может двигаться очень быстро и почти бесшумно. Он схватил мое запястье зубами и встал между мной и обелиском. Я упал вместе с ним, чтобы он не разорвал мне руку, конце концов, оказалось, что я лежу на земле, а он стоит надо мной, не выпуская из зубов моего запястья. Ты этого не сделаешь. Я хотел только потрогать камень и не собирался его использовать. Этим штукам нельзя доверять. Я побывал во мраке, который царит внутри камня. Если мне придется снова за тобой туда последовать, чтобы защитить твою жизнь...» Ты знаешь, что меня ничто не остановит, но не проси меня идти туда ради удовлетворения твоего щенячьего любопытства. Ты не против, если я ненадолго схожу в город один? Один? У ну, настоящего один для нас с тобой больше не существует. Но я же тебя отпустил, чтобы ты пожил немного в волчьей стае. Ты прекрасно знаешь, что это не одно и то же. Я знал». Он выпустил мое запястье, я встал и отряхнул грязь с одежды. Мы больше не говорили о случившемся. Это одно из достоинств дара. Нет никакой необходимости в долгих и тяжелых объяснениях, чтобы убедиться, что твой собеседник тебя понимает. Однажды, много лет назад, волк оставил меня, чтобы побыть немного со своими сородичами. Когда он вернулся, я без слов понял, что со мной ему лучше, чем с ними. За прошедшие с тех пор годы мы стали еще ближе друг к другу. Он однажды совершенно справедливо заметил, что я не совсем человек, а он не вполне волк. И мы больше не являемся самостоятельными существами. Получалось, что это не он возражал против моего решения, а я спорил с самим собой, пытаясь разобраться, стоит ли мне так поступать. Однако во время нашей короткой перепалки мы оба осознали вещи, о которых не думали. Наша связь с годами становилась все глубже и сложнее, и ни один из нас не знал, как с этим поступать. Волк поднял голову и посмотрел мне в глаза. Мы обменялись своими сомнениями, но он предоставил мне самому принимать решение. Рассказать ли Шуту о том, куда мы отправились дальше и что узнали? Принадлежит ли то, чему я научился среди людей древней крови, только мне?» Тайны, которые я хранил, оберегали многие жизни. Лично я был готов доверчиво вручить Шуту свою, но имею ли я право делить с ним секреты, принадлежащие не только мне? Не знаю, как понял Шут мои колебания. Думаю, он догадался, что я не могу принять решение. Ты прав, быстро сказал он, поднес кружку к губам и допил бренди. Затем он поставил кружку на пол, и помахал изящной рукой, тонкая кисть замерла в воздухе, указательный палец вытянут, жест, который я так хорошо знал, шут словно говорил мне «подожди». Как будто подчиняясь воле кукольника, дергающего за веревочки, он легко поднялся на ноги и, хотя в комнате царил полумрак, уверенно нашел свою сумку. Я слышал, как он ищет в ней что-то. Прошло всего несколько минут, он вернулся к камину с холчевым мешком в руках и уселся рядом со мной, словно собирался открыть мне тайны, настолько личные, что их даже в темноте нельзя доверить. Мешок, лежащий у него на коленях, был старым и грязным. Шут развязал веревку и вынул что-то, завернутое в кусок красивой ткани. Я вскрикнул от неожиданности, когда он ее развернул — Мне еще ни разу не приходилось видеть такой шелковистой материи, такого изысканного рисунка и таких ярких красок. Даже в тусклом свете затухающего огня красные и желтые цвета сияли, словно наделенные собственным светом. С такой тканью в руках можно заручиться расположением любого лорда. Однако Шут хотел показать мне вовсе не чудесную материю — Он принялся разворачивать сверток, не обращая внимания на то, что ткань падает на пол. Я, затаив дыхание, потянулся к нему, стараясь рассмотреть чудо, которое таилось внутри. И вот ткань соскользнула, и я озадаченно уставился на то, что она скрывала, не веря собственным глазам. Я думал, она мне привиделась». Она тебе привиделась, и мне тоже. Деревянная корона у него в руках была очень старой. Куда-то исчезли украшавшие ее перья и потускнели краски. Я смотрел на простую диадему, искусно вырезанную из дерева и потрясающе красивую. — Ты приказал ее сделать? — спросил я. — Я ее нашел, — ответил Шут, вздохнув, а потом добавил. Дрожащим голосом, «Или она меня нашла?» Я ждал, когда он скажет что-нибудь еще, но он молчал. Тогда я протянул руку, чтобы потрогать корону, и Шут чуть отодвинулся от меня, как будто не хотел ее отдавать. Но уже в следующем мгновении он сдался и протянул ее мне. Взяв в руки диадему, я понял, что, поделившись со мной своей тайной, Шут дарит мне огромную часть себя — Я вертел в руках древний артефакт, видел следы краски на резных петушиных головах. В двух из них сохранились драгоценные камни, заменявшие глаза. Отверстия, идущие по краю диадемы, указывали на места, где когда-то были перья. Я не смог понять, из какого дерева она вырезана. Легкая, но очень прочная. Казалось, оно что-то нашептывает моим пальцем, делится секретами на языке, которого я не знал. Я протянул шуту Диадему на день, — тихо сказал я. Он взял корону, и я видел, как он с трудом сглотнул. — Ты уверен? — едва слышно спросил он меня. — Должен признаться, я ее уже надевал. Ничего не произошло. Но мы здесь оба, белый пророк и изменяющий Фиц. Вполне возможно, что мы имеем дело с магией, которую не понимаем. Я столько раз копался в памяти, пытаясь отыскать хоть какой-то след, но ни в одном из известных мне пророчеств не говорится о короне. Я не имею ни малейшего представления о том, что она означает, да и означает ли вообще что-нибудь. Ты помнишь свое видение обо мне. У меня остались лишь смутные воспоминания, словно передо мной... Мелькнула легкая бабочка, слишком хрупкая, чтобы пытаться ее поймать, но прекрасная в своем полете. Я промолчал. Шут держал перед собой корону. Мы оба колебались. Любопытство сражалось с осторожностью. А потом медленная, беззаботная улыбка расцвела на его лице. Точно так же он улыбался в ту ночь, когда положил свои исполненные силы руки на тело девушки на драконе, вырезанной из камня. Вспомнив страдания, которые мы сами того не желая причинили, я вдруг испугался. Но прежде чем я успел что-либо сказать, Шут поднял корону и надел ее на голову. Я затаил дыхание. Ничего не произошло. Я смотрел на него, испытывая одновременно разочарование и облегчение. Несколько секунд между нами висела тишина — А потом шут захихикал, и мы оба громко расхохотались. Напряжение отпустило, и мы смеялись, пока по щекам у нас не потекли слезы. Когда мы немного успокоились, я посмотрел на Шута, так и не снявшего деревянную корону, так и оставшегося моим другом, каким он всегда для меня был. Он вытер слезы. Знаешь, в прошлом месяце, в схватке с лаской, мой петух потерял почти все свои перья. Нет, их собрал». «Может, вставим их в корону?» Шут снял диадему и, сделанным огорчением, повертел ее в руках. «Давай завтра. Может, мне удастся стащить кое-какие из твоих чернил и восстановить краски? Ты их помнишь?» «Думаю, ты и без меня справишься, Шут», пожав плечами, сказал я. «У тебя всегда был дар к подобным вещам». Он с преувеличенной серьезностью склонил голову, признавая мой комплимент – Подобрав ткань с пола, шут принялся заворачивать корону. Огонь в камине совсем погас, остались лишь мерцающие в темноте угли, которые отбрасывали на нас красноватые отсветы. Я долго смотрел на своего друга, представляя себе, что цвет его кожи не изменился, и передо мной прежний шут из моего детства, и, значит, я так же молод, как и он. Он оглянулся, увидел, что я не свожу с него глаз, И его лицо ожило диковинным образом, стало таким напряженным, что я не выдержал и отвернулся. Через мгновение он заговорил. «Итак, после гор ты отправился?» Я взял кружку с бренди и обнаружил, что она пуста. Мне стало интересно, сколько я уже выпил, а потом решил, что для одного вечера достаточно. «Завтра, шут. Завтра. Дай мне хорошенько выспаться» и решить, как лучше рассказать тебе о том, что произошло дальше. Неожиданно его изящные пальцы сомкнулись вокруг моего запястья. Как и всегда, они были холодными. Подумай, Фиц, Но не забывай. Казалось, он не знает, как лучше сказать то, что собирался. Он заглянул мне в глаза, и в его тихом голосе послышалась мольба. «Расскажи мне все, что сможешь, в подробностях». «Я ведь никогда не знаю, что мне необходимо услышать, пока не услышу это». И снова его взволнованный взгляд проник мне в душу, вывел из равновесия загадки. Фыркнул я, изо всех сил стараясь, чтобы голос звучал легко и непринужденно, но получилось, что я лишь подтвердил слова шута. «Загадки», — согласился он, — «загадки, ответами на которые можем стать мы с тобой» если только сумеем узнать вопросы. Он посмотрел на свои пальцы, сжимающие мое запястье, и разжал их. Потом грациозно, словно кошка, поднялся на ноги и потянулся, как будто пытаясь поставить на место все свои косточки и суставы, чтобы снова стать целостным. — Иди в постель, Фиц, Сказал он мне, точно ребенку, — отдыхай, пока можешь. Я хочу еще немного подумать, а Бренди ударила мне в голову. Мне тоже, признался я, и Шут протянул мне руку, за которую я с благодарностью ухватился. Он легко поставил меня на ноги, я покачнулся, он подался вперед вслед за мной, схватил за локоть и помог сохранить равновесие. «Потанцуем», — предложил я, заикаясь. «А мы и так танцуем», — с серьезным видом ответил Шут. Словно прощаясь с партнершей по танцу, он низко склонился над моей рукой, но я ее вырвал. «Надеюсь, я тебе приснюсь», — Мелодраматичным тоном заявил он. «Спокойной ночи», — ответил я стоически, не поддавшись на его подтрунивание. Я направился к своей кровати, и волк с тихим стоном последовал за мной. Он редко спал дальше, чем на расстоянии вытянутой руки от меня. Я сбросил одежду на пол, натянул ночную рубашку и повалился на кровать». Волк уже выбрал себе местечко на холодном полу неподалеку. Я закрыл глаза и, опустив руку, погладил его густую шерсть. «Приятных тебе снов!» Фитц, — Фиц, проговорил шут, и я открыл глаза. Он уселся в свое кресло у погасшего камина и, улыбаясь, смотрел на меня. «Я буду охранять твой сон», — с важным видом заявил он. Я покачал головой и помахал ему рукой. А потом меня поглотил сон».